Четырнадцать. Яна. Первое, что я почувствовала, когда сознание ко мне вернулось, это нестерпимо острая боль в висках. Что произошло? Почему мне так плохо? Попытки подняться или принять вертикальное положение не принесли успеха. Я лежала на чем-то очень жестком, напоминающем обычную деревяшку. Ныла каждая кость. Даже пошевелиться не было сил. Какое-то время я продолжала лежать с закрытыми глазами, вспоминая, что произошло, и одновременно прислушиваясь к железному лязганью, болезненно бьющему по нервным окончаниям. С каждой секундой воспоминаний я все глубже погружалась в панику. Мой выход из дома — нападение. На меня напали среди бела дня. Почему? Кто? Почему это произошло именно со мной? Хотелось закричать от страха, но я понимала, что сейчас мне это не поможет. Может только наоборот, навредить. Кажется, она пришла в себя. Раздался рядом грубоватый мужской голос. «Позвать босса?» «Да, Пётр, скажи ему», — Глеб просил сразу, как она сообщить. Меня больно обхватывают за плечи и резко поднимают, заставляя принять сидячее положение. Открыть глаза получилось с трудом, веки были нестерпимо тяжелы. Мужская рука группа захватила меня за подбородок. «Очнулась! Не стоит играть с нами спящую красавицу!» «Кто вы? Почему я здесь?» — пролепетала я. Мужчина отпустил меня и отступил на шаг. У него были резкие черты лица и очень жесткий взгляд, от которого по позвоночнику прокатился ледяной озноб. Скоро узнаешь ответы на свои вопросы, девочка. Возможно, даже на те, которые тебе не понравятся. Но не от меня. Я попыталась осмотреть помещение, в котором оказалось. Голые обшарпанные стены, старая мебель. Но больше всего меня пугал длинный железный крюк, торчащий из потолка. К крюку была привязана толстая веревка. У меня закружилась голова. Мой ребенок. Я должна заботиться о нем, а вместо этого попала сюда. От мысли о крошечной жизни внутри меня стали душить слезы. Врач ведь сказала, что нам нужно беречься. Кто эти ужасные люди? Что им надо? Ответ напрашивался сам собой. Это как-то связано с Сашей. То грубое предупреждение в подъезде дома, слова, которые было велено передать ему, явно не совпадение. Боже мой, во что же он меня втянул? Точнее, нас обоих. Почему я не рассказала об этом Кириллу, когда он позвонил? Сейчас я ненавидела себя за эту слабость. Огромная ошибка. Возможно, этим я подписала себе смертный приговор. Нет, так нельзя думать. Нельзя допускать даже мысли о том, что может случиться что-то настолько ужасное. Саша обязательно разберется. Он спасет меня. Пока я была занята своими мыслями, похитители неожиданно вышли из помещения, громко хлопнув тяжелой железной дверью. Кажется, в стене была какая-то щель потому что я могла слышать их приглушенные голоса. Бандиты о чем-то спорили. А вдруг они выбирали способы пыток? Эта мысль заставила меня еще сильнее сжаться. Как же страшно. До животного ужаса. Что я могу сделать, чтобы они пощадили меня? Закричать, умолять? Прикинуться безумной? Ведь психов боятся все, даже те, кто ничего не страшится. Через некоторое время в помещении вошел мужчина в костюме. Он разительно отличался от тех двоих, что были здесь ранее. Выглядел совсем не бандитом, наоборот, скорее был похож на холёного адвоката. На вид приблизительно ровесник Кирилла. Лёгкая седина на висках, модная стрижка. Лицо можно было бы назвать симпатичным, если бы не нос слегка крючковатой формы, придающей ему хищный вид. А ещё в глазах чернота и лютый холод. У меня получилось только секунду выдерживать взгляд этого человека. Почти сразу опустила глаза. «Ну, здравствуй, птичка». Мужчина прищурился, что сделала его еще больше похожим на хищника. «Проснулась? Долго ты отдыхала, а наши дела не терпят отолагательств. Тебе лучше как можно быстрее и подробнее ответить на мои вопросы. Сделать, что велю. Ты же хочешь вернуться домой, девочка?» Я кивнула, судорожно сглатывая. Во рту пересохло, а сердце колотилось где-то в горле. «Сейчас позвонишь своему пареньку и очень жалостливо попросишь его вернуть то, что должен». Скажешь, что мы пообещали отрезать тебе пальцы, если он этого не сделает». Меня хватил ужас, зубы стали стучать. Он шутит. «Мы разве в кино? Как можно отрезать живому человеку пальцы?» «Держи трубку, птичка», – мужчина впихнул мне в руку кнопочный мобильный. «Ты как раз плачешь, будет очень убедительно».